Глава двадцатая. Истинные охотники. Невысокий, плохо сложенный мальчишка с тонкими светлыми усиками шел по узкой горной тропке, по бокам возвышались высокие скалы, с которых иногда скатывались небольшие камни. Но он шел вперед, сжимая рукоять кинжала, притороченного к поясу. Парень, чье имя было Утиф, знал, что все это не настоящее, все это иллюзия, насланная темнокожим испытателем. Но не меняло этого факта то, что Утиф, сын Бондаря, хотел стать охотником и пройти испытание. Светило медленно скатывалось к горизонту, ветер становился холоднее. Небо черное, как в далеком прошлом, открывало свою пасть, собираясь поглотить мир. Тропка вильнула. По правую сторону все так же высилась скала, а по левую был... Отвесный склон. Обрыв был таким глубоким, что внизу Утиф видел только клубящуюся тьму и иногда слышал крики. Он знал, что это иллюзия, но за гривку все равно бегали толпы мурашек, а на руках волосы становились дыбом от этих ужасов. Парень старался не думать о том, что это именно то место, где погибла его мать. Она много лет назад собирала горные ягоды рениву и оступилась. подбирающейся тьме. Кутив знал это из рассказов старшей сестренки, которая вернулась на следующее утро сама. Сын Бондаря старался себя убедить в том, что это все иллюзия, но интуиция кричала «это именно то место». А правую руку на горном склоне начали появляться чахлые кустики с толстыми шипами и мелкими пожелтевшими листьями. Урожай ренивы был собран, или людьми, или склеван птицами. Ладонь, сжимающая рукоять кинжала, вспотела, глаза начали слезиться. «Зачем он мне это показывает? Что такого в испытании охотника? Я ведь прошел уже одно в деревне!» мысленно кричал утив, боясь открыть рот и произнести хоть звук. А тропка виляла, ведя его вперед. Уже и по правую руку начался пологий спуск, пришедший в обрыв. Охотник из деревеньки Лыдайл шел по узкому каменному мостику, а по обе стороны клубилась тьма. Казалось одно неверное движение, и он полетит вниз, оставив все свои мечты. Утив! Сын Бондарев вздрогнул, из-под ног посыпались камни, но звука падения он не услышал. Поднял глаза и ахнул. Перед ним стояла невысокая женщина, с длинными, распущенными светлыми волосами. Такой он видел мать всего раз в жизни, и тогда решил, что она самая красивая женщина во всем мире. «Утив», — повторила она и протянула руки вперед. Тогда он забыл, что все это иллюзия, насланная одним из истинных охотников, основавшим гильдию в здании, выкупленном бывшими членами главного совета. Побежал вперед, обнял мать, прижал к себе, нос защекотал запах горного цветка экстракт которого она использовала как духи мама он впервые смог что то сказать вслух утив она перебирала пальцами его волосы но мама да она грустно улыбнулась меня больше нет я знаю он молчал пытаясь запомнить каждую черточку ее огрубевшего от горного ветра и пыли лица, но глаза женщины оставались такими же нежными и теплыми. «Ты выбрал свою тропу», вновь заговорила она изменившимся до неузнаваемости голосом. «Уверен в этом?» «Если бы не мой выбор, то я не смог бы тебя увидеть». Сын Бондаря, который никогда не позволял себе слабости, расплакался, как сопливый мальчишка. Мать вытерла его слезы, Оставляя на щеках тепло от прикосновений. Мой маленький утив стал большим и сильным. Я горжусь тобой, сын. Он не знал, что сказать. В горле образовался ком, который глушил слова и всхлипы, мешал вздохнуть. Иди, выбранной тропой до конца, мягко улыбнулась ему мать. Иначе в чем тогда смысл? Мама, я люблю тебя, выдавил парень. и закашлялся. Она поцеловала его в лоб и растаяла в воздухе, уступая тропу, которая должна была привести его к мечте. Томас вздохнул и присел на хлипкий стул. Это был единственный предмет мебели в огромном сером зале с небольшими окнами под низким потолком. Подвал здания гильдии охотников выделили для проходящих испытания. На сегодня это был последний, и иллюзионист свободно выдохнул. Из двадцати человек справлялись не больше трех. Именно они становились теми, кто переселялся в это здание, купленное на средства мафелта Менбура Вена и мафелтессы карнеи Идаш. Эти двое вложили немалую сумму в развитие охотников, что немало удивило он их. Утив из деревушки Ледайл начал приходить в себя. Томас слишком устал, чтобы дожидаться этого, потому поторопил своим голосом. «Эй, парень, поздравляю!» Сын Бондаря вздрогнул и сфокусировал взгляд на сыне Аларе. «Я прошел?» «Да. Теперь ты полноправно можешь зваться охотником Гильдии Истинных. Ты уже сейчас можешь подняться на четвертый этаж, и тебе выделят койку...» и тумбу для вещей, а завтра уже можешь приступать к обучению. И сколько это займет времени? А какие силы? Томас вздохнул, ему приходилось отвечать на одни и те же вопросы по нескольку раз на дню. Тебе все объяснят на занятиях. Утив поклонился перед мэтром иллюзий и покинул подвальное помещение. Томас усмехнулся. Всего за год... Им удалось многим больше, чем касте охотников за несколько веков. Если так и дальше дело пойдет, то в сотню лет они уложатся. Хотя охотника это интересовало меньше всего. «Я все равно не доживу до этого времени», — весело подумал он, вставая со стула. На первом этаже у портрета Леофа он встретился с Лилиид, которая вела основную часть занятий у новичков. «Сколько за сегодня?» Трое. как обычно. «Еще несколько дней. Потерпи!» Он кивнул. «Всего через несколько дней закончится прием охотников в их гильдию, и тогда начнутся дни обучения, в которых ему в любом случае придется принимать участие». Томас считал, что называть школу охотников «гильдией» нечестно, но никто его не слушал. «Думаешь, успеем?» После битвы с Богом она слишком много переживала о будущем. «Даже если нет, то это будет уже не наша проблема», — пожал плечами охотник. «После первого перерождения я уже ни в чем не уверена». Томас перевел взгляд на портрет Леофа, нарисованный отражательницей. На нем сказатель выглядел слишком важным, слишком высокородным и слишком живым. Иллюзионист запомнил его другим. Но разве это было важно? «На сегодня все. Я поселю парнишку». Завтра должен приехать Гильям, он поможет мне с обучением новичков. А остальные? Как только разберутся с делами. Томас кивнул в знак того, что понял. Ведь в Нулбанаре за последний год открылась не одна гильдия, и все они принадлежали охотникам. Тем, что именовали себя истинными. Некогда в верхнем городе столицы королевства Айвории Стояло большое здание с высоким шпилем, красным флагом на нем и эмблемой двух мечей. Позднее случились пожар и кровавая битва, повлекшая за собой закрытие гильдии щитовых мечей. Ныне здание было восстановлено благодаря выделенным финансам. Меценатами стали барон Рудольф Дамин и, как ни странно, виконт Леамунд Холос. Ныне эмблемой был меч, пронзающий насквозь щит. Некоторые говорили, что на щите есть смутное изображение дракона, изрыгающего пламя себе под лапы. А другие отмахивались от их мнений и просто верили в то, что Академия боевых искусств будет лучше предыдущей. Все же основателями были важные люди, истинный охотник и бывший глава гильдии «Щитовые мечи». Ныне военная академия носила название Одинокий меч, а на шпиль вернулся привычный глазу алый флаг. Элис Конберт принимал наемников, которые возвращались и показывали свои медали. Таких было немного. Большинство погибло за последний год, другие сменили род деятельности. Но вернувшихся бывший маршал принимал с особым радушием. А тех, что отличились при службе еще в элитной гвардии короля Йосфрина, назначал метрами и преподавателями. Люди тянулись в академию со всех концов провинции и только единицы проходили жесткий отбор. Это не армия, поговаривал Илис, рыжие волосы которого давно стали серебристого цвета. Это школа для тех, кто желает научиться. Я не принимаю под крышу проходимцев, воров и бандитов. Они очень редко перевоспитываются. но если ваша репутация не запятнана, а меч вы держите так же хорошо, как...» Тут он обычно делал паузу для того, чтобы собравшиеся сами додумывали за него подходящее им сравнение. «Тогда добро пожаловать в военную академию, друзья!» После пламенной речи, произнесенной перед новобранцами, он возвращался в кабинет, который делил с Гильямом и подолгу стоял у портрета женщины. Она смотрела на него большими зелеными глазами, русые волосы шевелил невидимый ветер. Морей улыбалась. Картину подарила ему Лилиит после возвращения маршала из темницы. Тогда Гильям только предложил старому другу воссоздать то, о чем тот мечтал всю свою жизнь. Илис выронил ложку, который которой черпал самую вкусную похлебку за всю жизнь. После возвращения в Большой мир ему все казалось ярче и лучше. Наверное, ради такого и стоило посидеть несколько недель в сырой темнице с крысами и пауками. У бывшего маршала не возникало желания мести. Он знал, что боги существуют, и верил, что они сами накажут виновного во всем. Или вспомнил лицо Шагрода, которого втащили в камеру, которую он только несколько минут как освободил. и это воспоминание грело его лучшей пламени очага в зимний вечер. «Я не могу больше брать в руки оружие», опустив ложку в тарелку, произнес мужчина. «Мне это запретил твой брат». Бойца передернула от упоминания о родственнике. «Тебе запретили пользоваться оружием, но не учить им пользоваться. Кто, как не ты, сможешь вложить в молодые головы знания? Да и не ты ли мне говорил, что любые клятвы можно обойти. Я ни в чем не клялся. «Тем более», — усмехнулся Гиллиам, — «так что, старый друг, пришло время исполнить твою мечту». Раз в год, на несколько недель, в одинокий меч приезжали лучшие из лучших охотники гильдии истинных, направленные лилиид, и проходили ускоренный курс. Они были быстрее, сильнее и ловчее простых людей. Одни получали необходимые знания, а другие завидовали и стремились стать лучше. Именно на этом основывалось сотрудничество двух молодых гильдий. Илис в тот день все так же стоял у портрета погибшей жены, не отрывая от нарисованного лица взгляда. Хлопнула дверь. По едва слышному шагу бывший маршал узнал Гильяма. «Мне вскоре надо будет уезжать». Лилейт попросила помочь им с Томасом разобраться с новенькими. «Да, я знаю. Видел письмо на твоем столе. Не стал скрывать мужчина». «Шпионство у тебя в крови», — усмехнулся боец. «Может, чуть позже создадим себе несколько разведчиков по твоей методике?» «Это будет очень нескоро. Да и зачем они тебе?» «Нам!» — оправил друга Гилем. «Времена разные. Не узнаешь...» «Что будет через десять лет?» Илис пожал плечами, но утвердительного ответа не дал. Гильем оставил его наедине с женой, с которой он очень часто советовался и разговаривал. В первое время охотник думал, что друг сходит с ума, но потом понял, что так ему проще жить. Лилит подарила Илису память, и тот был благодарен девушке за это. Хоть память и ранила очень сильно. Боец спустился вниз по лестнице и заглянул в первый же зал. С десяток парней слушали высокую широкоплечую женщину с ясными как день глазами. Она рассказывала о техниках боя, о правильном распределении веса на ноги и передвижении во время сражения. Новобранцы слушали ее, раскрыв рты, но не только из-за важности получаемых знаний, а и достаточно глубокого декольте просторной рубахи. «Мастер Гиллиам!» — воскликнула женщина, прерывая свой монолог. «Не хотите ли поучаствовать в процессе обучения?» Он спешил, но отказать не мог. «Хорошо, но слова мы оставим вам. Ну что, парни, покажите, чему научились за время, проведенное в этих стенах». Он снял со стойки один из деревянных учебных мечей, которыми были увешаны стены зала. «Против охотника-то выступать!» засомневался один из учеников. «Я не буду использовать силы, которые недоступны простому человеку», пообещал Гильям. «И вы можете обсудить стратегию того, как победите меня. Лучшего из вас я награжу». Последняя фраза стала решающей. Каждый хотел получить что-то на память от основателя военной академии и истинного охотника. Потому, похватав мечи, Они все сбились в кучу, перекрикивая друг друга и пытаясь выбрать лучшую из изученных стратегий. Воин покачал головой, но не встревал. И уже через минуту они повернулись к нему лицом. Двое обходило его с правой стороны и двое с левой. Те, кто остался стоять перед ним, не двигались, ждали. Как только их союзники оказались на нужной точке, Первый ряд сделал два аккуратных шага к жертве. «Они решили меня как кабана какого-то поймать», — расстроился воин. В следующее мгновение они кинулись на него с боевыми кличами, приободряя себя. Боец сбил с ног сразу пятерых, двум выбил оружие. Трое напало со спины, воин отразил атаку двумя взмахами. На ногах остался один. С громким стуком скрестились деревянные мечи. Несколько взмахов, и последний лишился оружия. «Ты был неплох», — признался Гилем. «Кто предложил этот тип нападения?» Один из оказавшихся на полу первым поднял руку. «Плохая идея», — покачал головой мужчина. «А ты», — обратился он к последнему, оставшемуся на ногах, — «получаешь это. Я ведь обещал». Боец вытащил из-за пояса короткий кинжал — с узором на лезвии и протянул его ученику. «Поучись и не забрасывай, в тебе есть потенциал». Гильдия испытателей, основанная Мартоном, Драдером, Эдвасом Солтом и Люне, была расположена на границе верхнего и нижнего города. Туда в будущем должны были поступать те, кто пошел по ветви лекаря и травника. Но сейчас залы и комнаты пустовали. Лишь лаборатория, расположенная в подвале, функционировала. Магазинчик вместе с теплицей или передал в личное пользование Мартону. И теперь он часто пропадал там, выращивая необходимое растение и экспериментируя с выводом новых и восстановлением давно вымерших. Драдер с графом оставались в лаборатории и превращали компоненты в зелья и мази. А несколько раз в месяц открывала лавку и продавала то, что было наготовлено, и принимала заказы. В один из дней она напросилась к травнику в теплицу, дабы понаблюдать за процессом выращивания необходимых растений и напомнить мужчине, что необходимо сделать. В огромном, составленном из стекол разной толщины и цвета здании, было жарко и душно. Первым делом Люне прошлась между рядами растений, пытаясь понять, Что в этот раз Мартин принесет в лабораторию гильдии. Тут были кусты оттоки с плодами необычного лилового цвета, целый участок, засаженный ротинией и кюхицей. Под затемненными стеклами росли стебли адзителлы и мадзины. Люне могла поклясться, что перед ней стелится по земле и пускает усики тетила, а вот там дальше распустились цветы Хакаки. Она шла все дальше, куда реже заглядывали лучи светила, где царил полумрак. Первыми ей встретились грибы на толстых ножках и сияющими синими шляпками. «Это же юмяк!» — удивленно выдохнула лекарка. «Да». Мартин старался не отвлекаться на посетительницу. Он останавливался почти у каждого растения и вливал в них частичку силы, стараясь увеличить скорость роста и полезность определенных веществ, которые вырабатывали те или иные травы и цветы. Это отнимало намного больше сил, чем концентрация на одном растении. Каждому приходилось найти свой подход. Каждый требовал определенного обращения. Люне прошла дальше, отмечая про себя, что не знает названия всех мхов, которые устилали ковром землю и специально выставленные высокие камни. В этой части теплицы она почти ничего не видела. Зрение простого человека не умело подстраиваться под кромешную тьму. Но светящийся ярко-желтый цветок на длинные ножки с несколькими широкими лепестками она увидела. «Сиукая!» — с гордостью в голосе произнес травник, подошедший к лекарке. Зрачки его светились белым. «Больше трех месяцев уже растет!» Но ведь по легендам последнюю сиукаю сорвала Целис и превратила в заколку для волос. «Легенда, девочка, это не то, во что надо верить», наставительно произнес человек, который несколько лет назад и в богов не верил. «В природе это растение расцветает только раз в сотню лет». Граф просил передать, что есть еще несколько заявок на цинисту. «Опять фиолетовая краска для ткани закончилась», — пыркнул Мартин. Неинтересно мне ее выращивать, так и передай, я лучше доведу дело до конца сиукаей. Граф уж очень давно горит желанием воссоздать эликсир молодости. И драконий хвост? Там, махнул рукой травник. Но дается очень плохо, потому партия будет не раньше, чем послезавтра. Люне, бросив последний взгляд на легендарный цветок покинула теплицу. На улице ее ждал жемчуг. При виде девушки он приветливо заржал и мотнул черной гривой. Перебросив через луку седла сумку с набранными травами, лекарка залезла в седло и послала Малабу шагом. До гильдии ехать было не больше получаса, но улицы, забитые людьми, не обещали ничего хорошего. Уже к вечеру она сидела в лаборатории, наблюдая за тем, как лекарь и граф разбирают привезенные травы и сортируют их. как гремит стекло, булькает жидкость в перегонном кубе и кипит вода. Множество мензурок было занято разноцветными ликсирами и настойками. Работа кипела. Драдер опробовал на вкус одно из зелий, вздрогнул и выплюнул в помойное ведро. Не ядовитое, как прошлое, но на вкус хуже помоев. Солт что-то записал в блокноте. «Завтра исправлю». «Сегодня еще надо закончить притирку от а то заказчица перегрызет горло Люне». «Нечего было спать с кем попало», — отозвался охотник, перебирая высушенные листья от зителлы. «Люне, помоги мне». Лекарка сняла с полки большую ступку с пестиком и забрала из рук парня листья. Она знала, что для необходимой присыпки их надо перетирать в мелкое крошево, добавляя экстракт ромашки, чтобы порошок слепался в небольшие комочки. Пока Люне делала часть работы, Драдер взял в руки исписанные почерком графа листы и поднес к масляной лампе. «Эдвас, а эликсир от головной боли для мадам Брунгве у вас готов?» «На дальней полке», — отозвался мужчина, поправляя очки и отрываясь от наблюдения за кипящим розоватым раствором. «Девочка, ты сама это все завтра довезешь». Лучше сегодня, отозвалась лекарка, передавая Драдору уступку пока людей на улице нет. Небезопасно. Я знаю, она улыбнулась, но со вчерашнего дня патрулируют ребята из военной академии. Теперь перемещаться по ночному городу будет менее опасно. Я с тобой тогда съезжу, Драдор сказал свое слово, и девушка не собиралась с ним спорить. Им последнее время очень редко удавалось побыть наедине. Обеденная зала поместья больше напоминала королевский зал для перов. Под потолком висело несколько тяжелых люстр. На стенах красовались портреты в резных рамах. Длинный, накрытый белоснежной скатертью стол ломился от деликатесов и неизвестных осван дублюд. И все это было наготовлено на две особы. Гость маркизы поставил перед собой фужер на длинные ножки. На прозрачную стенку ударилась алая винная волна и тут же отхлынула назад. «Почему не сейчас?» Хозяйка поместья сидела напротив мужчины, лицо ее было серьезным, на лбу пролегла морщина. Осванд молчал, смотрел на женщину, которой его влекло, не знал, как сформулировать мысль. «Я долго буду ждать?» В голосе проскочила нотка назревающей обиды. потому что сейчас это не имеет смысла». Леола закинула ногу на ногу, зашелестела легкая ткань бледно-голубого цвета. «Твоя сила всегда ценилась в мире. Почему ты не хочешь поступить как друзья и основать гильдию? Я помогу?» «Не в этом дело», — раздраженно отозвался Зверолов. Леола, пойми, в ближайшие десять лет в мире появятся не более сотни пошедших по той же ветви, что и я. а собирать под крышей дрессировщиков и контрабандистов я не хочу. Но на ярмарках всегда бывают звероловы, пусть и не такие, как ранее. Ты можешь это изменить, можешь их научить. Маркиза почти кричала на гостя. Осванд, ты в силах изменить мир, но не хочешь этого делать? Не хочу, согласился он. Я лучше оставлю птиц и зверей на воле, чем научу человека их приручать или... ловить и запирать в клетке. Леола замолчала, опустила взгляд, вздохнула. Ее оголенные плечи вздрогнули, как от немого всхлипа. Почему для тебя это так важно? Она ответила не сразу, ковыряла вилкой мясо на серебряном блюде. Я всегда в детстве мечтала о диковинном звере, который будет только моим. Родители были против. Но не сразу. Первое время они искали зверолова, который может добыть и содержать зверушку. Предлагали за это огромные деньги, крышу и пищу, но никто не соглашался. Это было невыполнимое задание. Никто не хотел следить за опасным зверем, с которым должна была время от времени играться дочка высокопоставленных особ. Они не верили в свои силы. Боялись. «Посмотри на меня», — тихо попросил Осванд. Его сердце дрогнуло, когда их взгляды встретились. Перед тобой, твой личный диковинный зверь. Я буду рычать на тех, кто тебе не угоден, защищать от врагов и быть ласковой игрушкой только с тобой. Леола рассмеялась, откинула за спину морковно-рыжие волосы. Хорошо, ты меня убедил. Но как же твои друзья и будущие звероловы? Лилит уже прислала письмо. С просьбой посетить истинных на месяц с другой. Уезжаешь к другой женщине? со смехом в голосе уточнила она. Конечно, имя ей охота. Я должна тебя к ней отпускать раз в год ожала плечами маркиза, делая одолжение. Трапеза закончилась и сменилась прогулкой в саду. О просьбе Зверолова запели птицы, сплетая свои голоса в романтическую мелодию. Они скрывались на высоких ветках, прятались в густых кронах. Казалось, что песня льется из уст невидимой богини. Леола шла по правую руку от охотника. Нахмуренные бровки говорили о том, что уж очень тяжелая мысль попала в женскую головку. «Радость моя. Что-то стряслось?» Она будто ожидала этого вопроса. «Люди начинают ширить сплетни. О чем же?» А нас». Осванд чувствовал изменение эмоций слишком хорошо, и сейчас Леола была напряжена, будто один неверный вздох, и все могло полететь к случаю. «И что говорят?» — аккуратно спросил он. «Что Маркиза завела себе фаворита». «Прости, я еще не научился читать твои мысли. Но, судя по всему, ты не горишь желанием указать мне на дверь». «А женщины не привыкли делать первый шаг», — рассуждал вслух Зверолов. «Леола, значит ли это что?» «Да!» Он усмехнулся, обогнал маркизу, остановил. Медленно опустился на одно колено, протянул к даме руку, на которую тут же спикировала маленькая певчая птичка. «Леола Садри, вы согласитесь переплести свою судьбу с моей?» Она протянула руку к птице, провела пальцем по ярким мягким перышкам. Да, будущий маркиз Садри. Пусть Целес перепишет наши судьбы. Ныне они едины. Так изменилась жизнь Осванда. Из зверолова и простого охотника из селения эл он стал одним из влиятельнейших людей Айвории, маркизом Освандом Садри, приняв от жены имя рода.